Слова четвёртая. «Мёртвая волшебница». Таймер мигнул последний раз и исчез, оставив лёгкое чувство разочарования. Планы планами, но соблазн был велик вернуться домой, поесть, принять горячую ванную и завалиться спать в тёплую постель. «Не в этот раз». «Вздохнув, я посмотрел туда, где скрылся костяной ужас. Вот только действительно ли он сдался? Если подумать, верится как-то с трудом. В конце концов, это магический страж, целью создания которого было уничтожать нарушителей. Он должен сделать все возможное, чтобы со мной расправиться, так что сразу скидывать невидимость я даже не подумал. Практически наверняка враг не ушел далеко, ожидая подобной ошибки». Я вернулся к башне и, зайдя внутрь, появился, давая возможность засечь себя потенциальному наблюдателю. Затем вновь ушел в невидимость и быстро вышел наружу. Невелика хитрость, но для того, чтобы гарантированно обнаружить обман, костяку придется послать кого-нибудь на крышу. И не факт, что этот кто-нибудь потом оттуда без его мудрого командования сам спустится, так что пусть кошка караулит пустую норку. Ну, но если ты параноик, это не значит, что за тобой не следят. Покинув башню, я направился в случайную сторону. Скорректировать маршрут успею и потом, сейчас требовалось просто разорвать расстояние. 30 метров, если говорить о высоте, весьма прилично, но на плоскости преодолеть такое расстояние можно за считанные секунды. Для начала я прошел метров 200, старательно обходя лужи и пытаясь не оставлять следов. Не факт, что это действительно сработает, но сейчас мне достаточно и просто небольшой форы. С гарантией, выйдя из зоны действия радара, я вновь резко сменил направление, решив сделать небольшой крюк на случай возможного преследования. Мана в очередной раз приближалась к нулю, и убедившись, что врагов не видно, я вышел из инвиза. Рука привычно нырнула в карман, и на моей ладони оказалось три не слишком крупных кристалла. Последние запасы подходили к концу Конечно, еще оставалась горсть не до конца использованных камней, лежащей отдельно, но там были крохи, тратить которые было попросту нерационально. Если дойдет до резерва, то дела совсем плохи. Впрочем, все, что я мог, это продолжить экономить ману и использовать высокий магический фон для естественного восстановления. Ничего нового, по большому счету. Вот только что я буду делать, если запасы действительно закончатся раньше времени. «Если ты знаешь, что искать, то успех – лишь дело времени. На этот раз я не стал перебирать варианты и без колебаний свернул к первому же зданию, удовлетворяющему примерным требованиям. Мне действительно была необходима передышка. Каменный, с узкими входами дом находился достаточно далеко от центральных улиц. Патрули нежити, даже если появлялись поблизости, не должны доставать до него своим поиском жизни». Конечно, всегда есть шанс не угадать, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Войдя в прихожую и убедившись, что в непосредственной близости опасности не наблюдается, я скинул невидимость. Если повезет, то нежить почует приманку и сама придет на огонек. «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?» пробормотал я, делая очередной шаг и прислушиваясь. «Увы, я не был ни эльфом, ни чебурашкой, так что полагаться приходилось на то, чем наделила природа». Первый этаж явно носил следы относительно недавнего присутствия, а значит шанс, что я здесь не один, довольно велик. Наконец раздался шорох, а затем и звук приближающихся шагов. «У мертвия», предсказал я заранее, Определившись с направлением, я отступил к стене, прикрывая спину и ожидая появления хозяина На этот раз я решил опробовать меч Для копья потолки были низковаты, а для игр со стрелами у меня оставалось маловато маны Твою же! Умерли, уровень первый В принципе, я угадал, вот только изначально это был игрок Причем, судя по общей миниатюрности и длине волос, девушка Или малолетний хиппи Черты лица искаженные трансформации оценить было трудно, а фигуру скрывала стандартная куртка. Впрочем, это ничего особо не меняло. По большому счету, такие твари даже опаснее. По мелкой цели попасть сложнее, двигаются они быстрее, а если и проигрывают в силе, то все равно превосходят людей. Я ушел в невидимость и привычно сменил позицию, сместившись в сторону. Тварь прыгнула, ударив туда, где видела меня последний раз, а затем замерла, водя головой по сторонам. Ее уши слегка шевельнулись, словно она тоже ориентировалась на слух, но было уже поздно. Сделав два шага, я взмахнул клинком, ударив пословно специально вытянутой для меня шее «Внимание! Вы получили 5 ОС 96 из 140! Внимание!» «Меч Ейзи поглотил один ОС». «Твою же! Меч прошел позвоночный столб почти без сопротивления, заставив провалиться следом, а голова у мертвия слетела с плеч, тело покачнулось и упало. Крови почти не было. Удивительно, что вообще хоть что-то натекло». «Над телом сформировалась карта, причем, к моему удивлению, не традиционная пустышка, а малый магический дар». Как минимум, это означало, что у нее этот самый дар присутствовал. Насыщение карты было на нуле, но с учетом невозможности снять копию с особенности, она стоила гораздо больше, чем любая иная. Хотя, лично мне напрямую бесполезно. Я задумчиво посмотрел на тело. Сумки на поясе нет, но проверить карманы куртки необходимо. Перевернув труп на спину, я сумел нащупать оружейную карту где-то напротив сердца. Заодно убедился, что изначально это действительно была девушка. «Серьезно?» – пробормотал я, рассматривая трофей. «Что это такое во имя Луны?» Жезу, волшебницы, ранг «Ф». Материал – дерево, камень, сталь, золото. Длина – 0,3 метра. Вес – 0,5 килограмма. Описание – «Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы». В первый раз система была не слишком-то разборчива в кандидатах, и среди игроков попадались как очень молодые, так и очень старые. Похоже, погибшая девушка была совсем юной, иначе мне трудно объяснить себе «это». В моей руке лежал жезл, словно пришедший из японских мультиков про девочек-волшебниц. Вот только никаких заклинаний в нем нет, и по сути это своего рода дубина. Короткая, легкая и... розовая. Впрочем, это все же было оружие, а не игрушка. На розовую рукоять из какого-то дерева, укрепленную золотыми кольцами, насажено что-то вроде рубинового птичьего черепа. Его клюв выглядел достаточно твердым, чтобы им можно было проломить кому-нибудь голову. Ну а два крылышка, идущих в обратную сторону, сделаны из стали, так что при должной силе удара ими можно и убить. «Мила! Черт, я всерьез рассматриваю возможность сражаться этой хреновиной?» Покачав головой, я направился на второй этаж. Нужно было убедиться, что у хозяйки жезла не осталось товарищей. Нежити в доме больше не оказалось, зато я понял, что мне казалось странным. Дом не просто носил следы разграбления, они были совсем недавними, что и подтвердило найденная на третьем этаже комната. Пожалуй, она неплохо подошла бы в качестве локации для какого-нибудь ужастика, и не потому, что тут лежали груды костей или засохли лужи крови, «Ничего подобного. Обычная жилая комната. Три лежанки, сделанные из подручных материалов, две из которых заправлены, а возле третьей валялись горы бытового мусора. Я подобрал флягу и, перевернув, убедился, что воды там нет. Закрутив висящий на цепочке колпачок, привычно бросил трофей в сумку». На стене было несколько надписей, сделанных иероглифами, под которыми тянулась цепочка перечеркнутых палочек. Кажется, примерно так считают дни заключённые. Я потратил несколько секунд, чтобы прикинуть сроки. Судя по всему, девушка продержалась больше месяца и, возможно, была жива даже на начало второй миссии. И то, что она умерла до моего прихода, пожалуй, даже к лучшему. Спасти ее все равно было не в моих силах, а отчаяние – опасная штука. Я подошел к небольшому столику, на который указывала огромная нарисованная стрелка. На нем лежала куча разного рода безделушек, несколько монет, подсвечник, серебряная тарелка. Не став разглядывать подробнее, я вытащил из-под шкатулки листок бумаги. Здесь она, наконец, использовала системный язык. «Меня зовут Мацуда Харука. Я из Японии, планета Земля. Вероятно, к этому моменту я уже мертва». «Пожалуйста, если можете, то сообщите моим родителям и передайте им мое прощальное письмо и дневник. На столе лежит все, что я сумела собрать. Примите это в качестве платы». Дальше шел город, адрес, номера телефонов и даже электронная почта. На обратной стороне листа было само прощальное письмо, опять написанное иероглифами. «Что касается дневника?» «Я открыл лежащую рядом книгу». Какие-то святые гоблинские тексты. Впрочем, вряд ли эта Харука знала их язык. Чистых листов там не было, так что текст дневника шел между строк и представлял собой те же самые иероглифы, только на этот раз написанные кровью. И дело не в безумии, просто кровь лучше впитывалась в листы Похоже, она была скрытной девушкой и не желала, чтобы ее историю могли прочитать другие игроки Оно и к лучшему, мне сейчас не до чужих трагедий Все и так примерно понятно Она явно была в числе тех, кто в прошлый раз выбрал неправильный уровень сложности Причем, учитывая ошибку первой миссии, не факт, что это был D или выше, а не F Зависит от того, к какой волне она принадлежала Как я понимаю, тех, кто тогда выбрал легкий уровень сложности, закинуло в центр города, в самую гущу. Ну а тех, кто тяжелый, на окраины, где шли самые сильные бои. Бои уже давно закончились, но вот гоблинов там было значительно больше, а шансов выжить немного. Впрочем, у последующих волн ситуация с зоной высадки стала диаметрально противоположной. Так что тут я мог только строить предположение. Дневник наверняка даст более точный ответ. В любом случае, большинство неудачников, не угадавших с выбором, погибли почти сразу, но не все. Некоторым удалось помучиться. Изначально сюда добрались минимум трое. Затем ее напарники, похоже, ушли и ожидаемо не вернулись. Девушка же не решилась покинуть убежище и в итоге тоже умерла. Не так уж важно от чего – голода, холода или же просто покончив с собой. Главное, что не от лап чудовищ, следовательно, дом безопасен, то, что мне сейчас и нужно было знать. Торопиться я не стал, все же осмотрев плату. Как и думал, ничего особенного. Внимание привлекли разве что несколько книг и системная сумка, которая, впрочем, нашлась уже под столом. Забавно, но розовый жезл, взятый из трупа, стоил дороже, чем большинство сокровищ, оставленных в качестве платы. Как система вообще могла предоставить ей подобную игрушку? Изначально я предполагал, что оружие откуда-то доставляется, но мне трудно поверить, что где-то в глубинах Вселенной есть военный склад, заполненный подобными штуками. Да и дизайн явно земной. Такое чувство, что ее действительно из магазина игрушек сперли и слегка изменили. Я слегка прикусил губу, раздумывая. «Лунная призма, дай мне силу!» «И немного терпения, пожалуйста». «Идентификация». «Жезл волшебницы, ранг F+.» Материал – дерево, камень, сталь, золото. Длина – 0,3 метра. Вес – 0,5 килограмма. Тип – оружие системы. Масштабируемое. Описание. Позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Индивидуальное. Создано под владельца. Насвещение – 0 из 100 ОС. Ух ты! Интуиция в очередной раз не подвела, предмет действительно оказался с подвохом. И что-то мне сомнительно, что у системы легко выцегнить подобный бонус. По сути, это первый случай, когда я видел стартовый предмет F-ранга, который обладал бы подобными особенностями. Да, жезл все еще был мусором, но потенциально его можно улучшить. Влив в эту игрушку 100 единиц опыта, можно поднять ее до E-ранга, и сейчас это по большому счету ничего не меняло. Далеко не факт, что уже зло появятся магические свойства, а не просто увеличится прочность и процент передаваемой владельцу энергии. Тратится преждевременно, но сама возможность слить туда лишнюю энергию позволяла в немалой степени контролировать взятие следующего уровня. Иногда это могло быть полезно. Не сказать, чтобы следы трагедии оставили меня совсем равнодушным, но это лишь еще одна жертва среди многих сотен. Печально, но не более. Изображать вселенскую скорбь я не собирался, как, впрочем, не видел и причин игнорировать посмертную просьбу. Вернувшись вниз, я даже нашел откатившуюся в угол голову и срезал прядь волос. Затем обмакнул ее в лужу крови и убрал во флягу. Возможно, это также послужит доказательством смерти девушки». Не удержавшись, вновь посмотрел на лицо, пытаясь угадать, как она выглядела при жизни. Трансформация мало что оставила от стандартных черт, неизменными остались разве что разрез глаз и уши. Подняв голову за волосы, я положил ее на туловище и накрыл сверху куском ткани. Задерживаться я не собирался, так что хоронить ее у меня не было ни времени, ни желания. Как и тащить труп с собой, даже с учетом скрадывающей вес сумки, это была бы пара лишних килограмм. Да и зачем? Будем реалистами, тело досталось бы скорее ученым, чем скорбящим родственникам. Даже если нет, вряд ли родителям доставит удовольствие увидеть, во что превратилась их дочь. «Покойся с миром, Мадока», – пробормотал я, машинально перекрестив одеяло. «Теперь можно было, наконец, заняться и своими делами». Я сидел на верной табуретке, дожидаясь восстановления маны, и думал. Весьма полезное, хоть и не всеми одобряемое занятие. Чем дальше я продвигался в своем развитии, тем сложнее было определиться с тем, на что потратить полученные очки. Слишком много путей, любой выбор будет не идеален. Скажем, я мог поглотить опыт из кинжала, повысив уровень, но тогда у меня останется меньше 100 ОС, необходимых, чтобы купить новый навык. Для того чтобы добрать недостающие тридцать два очка, мне потребуется прикончить восемь скелетов или умертвить первого уровня. Шесть, если учитывать стрелы. Не так уж много. Ха, это не игра, где монстры спаунятся на полянке по расписанию и убиваются парой ленивых щелчков мышки. Я мог просто не встретить подходящую по силе и численности добычу. За мной могла начаться охота. Я мог подвернуть ногу или, неважно. Жизнь полна случайностей, и я предпочитал действовать наверняка, не собираясь рисковать возможностью собственноручно выбрать навык Еранга. Слишком уж ценна такая возможность. Жаль, что доступ предоставляется в междумирье, и даже поглотив опыт в белой комнате, купить два навыка я не смогу. Так что рациональнее сосредоточиться на том, что можно получить сейчас. «Вы желаете повысить владение копьем? 96-80 равно 16 ОС. Да, нет». Встав, я вышел в центр небольшого зала и, достав копье, подтвердил согласие. На этот раз поток информации оказался особенно силен, а направлять его было гораздо сложнее, чем прежде. Я начал двигаться, хотя и сомневался, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл на сей раз. Но даже если я дошел до верхнего предела, мои действия как минимум должны упростить усвоение полученного. Зал был не слишком велик, в нем хватало мебели, что с одной стороны осложняло мою задачу, а с другой делало ее интереснее. Я двигался так, словно у меня были глаза на затылке, а и прежде идеальные движения достигли совершенства. Спустя чуть больше часа я остановился, чувствуя, как по спине течет пот.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 Награда. Выбор специализации для навыка «Мастер Копья». Помня базовые правила физкультуры, я не стал падать и прошелся по комнате остывая. Полоска выносливости снизилась наполовину, а мне еще сегодня идти-идти. Тем не менее, от мысли использовать второе дыхание, восстановив выносливость, я отказался. Подобные козыри стоило приберечь до крайнего случая. Сейчас проще пожертвовать некоторым количеством времени и заодно еще раз перекусить. Вернувшись к табуретке, я зацепил ее ногой и, подтащив к столу, начал выгружать на него паек. Конечно, я уже обедал, но еду экономить смысла не имело, да и за фигуру беспокоиться тоже. Само собой, трансформация навыка не стала для меня сюрпризом. В прошлом среди гоблинов хватало тех, кто достигал этой ступени и становился мастером боевых искусств. Сейчас я достиг максимума того, чего в принципе мог достигнуть с копьем. Получив специализацию, я шагну за грань человеческих возможностей. Если отбросить лишний пафос, получу возможность бесплатно изучить магический стиль боя. Вопрос в том, какой именно. Вариантов тысячи, но обычно специализация назначалась системой автоматически, так что возможность выбора была еще одним поводом для радости. Жаль только, что я до сих пор не полностью уверен в природе подобных привилегий. Ладно, я вновь машинально посмотрел на сумку, но доставать кинжал не стал. Поглотив опыт, я вновь оказался бы опасно близко к границе уровня. 6 плюс 112 равно 128 из 140 ОС. Если придется столкнуться с сильным противником, который может покрыть этот разрыв, то я окажусь в довольно глупой ситуации. Мне просто нельзя будет его убивать. Конечно, я мог заранее потратить часть опыта, слить его в карту или жезл, но... нет. Как бы не хотелось иного, этот резерв оптимальнее использовать ближе к концу миссии. Заодно и силу воли потренирую. Передышка подходила к концу. Пора было двигаться дальше.